Глава 3. Управление финансами. Деньги сами по себе не делают людей счастливыми. При прочих равных условиях увеличение благосостояния не отражается на личном ощущении радости. Можно абсолютно одинаково ненавидеть жизнь, сидя в троллейбусе и в самом престижном авто. Нередки случаи, когда внешне мега-успешные люди вдруг становятся наркоманами, алкоголиками или вообще заканчивают жизнь самоубийством, то есть неожиданно выбирают путь саморазрушения. Почему так происходит? Объяснение элементарное. Они шли не своим путем, а ориентиром поставили доходы, финансовые возможности. И по мере достижения определённого уровня благосостояния, когда человек способен оплатить любую прихоть, вдруг обнаруживается, что больше ориентиров не осталось. Ни одного. Человек, на самом деле, больше нечего хотеть. К примеру, некто в тайне тяготеющий к путешествиям или туризму, осознаёт себя внутри абсолютно другого мира, не связанного с его потребностями. Он уже забыл о них, они потерялись где-то там в предыдущей главе. Одна женщина в идеальных условиях выбрала бы родить усыновить пятерых детей. В этом её настоящее призвание, а она, попдива, которая и одного ребёнка воспитать не когда. Другая женщина с удовольствием занималась бы садоводством, а ей по статусу положено иметь трёх садовников. Самое печальное, что настоящие желания и наклонности со временем стираются. Их бы заново осознать, но для этого надо как минимум остановиться, откатиться на несколько лет назад, переформатироваться. Однако уже накопленное благосостояние этому сильно препятствует. Именно поэтому я подчёркивала необходимость не выпускать свою доминирующую стратегию из головы никогда. Рост доходов благо, но лишь в том случае, если он сопровождает ваш основной путь. Вот тогда благосостояние становится атрибутом счастья, а не бесполезными цифрами на счёте, которым все вокруг завидуют, а владельцы заставляют искать источник эмоций в наркотиках, извращениях или алкоголе. Деньги сами по себе счастливыми не делают, но их отсутствие вполне способно сделать вас несчастной. Если у вас начинается паника от очередного визита к стоматологу не от его инструментов, а от того счёта, который он выставит. Если вы обожаете авокадо, но смотрите не на них, а на ценнике, то о каком выборе направления можно говорить? Вам текущие задачи решать надо. Вам приходится думать, хватит ли семье денег до конца месяца. Собственным мечтам в подобном существовании попросту места не остаётся. И да, заниматься садоводством намного приятнее в своём загородном доме, и направления для путешествий выбирать из порывов души, а не из возможностей кошелька. Соответственно, мы не ставим конечной целью какой-то уровень богатства, но рассматриваем деньги как инструмент достижения конечной цели. Для начала избавьтесь от стереотипных установок о бедных. Наподобие деньги людей портят, богатый бедному не брат, на деньги ума не купишь и прочее. Они справедливы только для тех случаев, которые я описала выше. Деньги не хороши и не плохи сами по себе. Они просто инструмент. Но установки на самом деле великолепно работают. Не просто так дети успешных людей в большинстве случаев сами становятся успешными. Дело не только в лучшем образовании, А в большей степени в мировоззрении богатых, они, привыкшие к определённому уровню комфорта, осознанно или бессознательно воссоздают примерно те же условия, а силу нашего подсознания приувеличить невозможно. Предвижу, как у некоторых из читательниц сразу в памяти всплывут примеры обратного, когда ребёнок успешного человека оторви да выбрось. Да, такие примеры есть, но вспомните про клейкость негативных информационных потоков. Они ярче воспринимаются нашим сознанием. Статистически таких отклонений на порядок меньше, чем примеров следования траектории. Позитивные просто не так на виду. Их нет смысла мусолить. Интереснее говорить о скандалах, интригах, расследованиях. Восхищаясь успехами Билла Гейтса, например, мы участву упускаем из виду, какая семья стояла за его спиной. Безусловно, талантливый, упорный и работоспособный человек своих успехов достиг сам. Но не заложено ли было формула этого успеха изначально? Так возьмите и заложите в себя эту формулу. Хватит искать первопричины неудач. Вы каждый день выбираете, как его проживёте, так и выберите наконец, как проживёте жизнь. Словами того же Гейца: если вы родились бедными, это не ваша вина, но если вы умерли бедными, ваша вина. Разумеется, стоит добавить, что для полного финансового обеспечения разных жизненных путей требуется разное количество средств. Чтобы быть счастливой, не обязательно заработать именно 100 миллиардов долларов, или не для всех. В большинстве случаев для обеспечения основного пути требуется намного, намного меньше. Поэтому начните с подсознания. Начните мыслить, как мыслил бы финансово успешный человек. При всякой возможности делайте вид, что уже имеете то, что собираетесь иметь. К примеру, нет ничего страшного в том, чтобы зайти в дорогущий бутик и выбрать себе наряд на будущее или присмотреться к итальянской мебели для будущей гостиной. Не погружайтесь в мечтания, планируйте. Не обязательно для этого куда-то ехать. Можете для начала использовать официальные сайты товаров премиум-класса в интернете. Вы ведь понимаете, что состоятельного человека выдаёт не только стоимость его прикида, как раз наоборот. Богатые люди нередко одеваются очень демократично. Но самое главное отличие – в расслабленности, в отсутствии мистического страха во взгляде и мысленной панике на тему «Сколько-сколько? Вынесите меня отсюда! Это цена или номер телефона?» Человек с зарплатой в 20 тысяч и человек с доходом в 2 миллиона абсолютно по-разному смотрят на диван стоимостью в полмиллиона. Сможете изменить этот взгляд, сделать его автоматическим, как у человека, которому доступно буквально всё? Считайте, вы провернули колоссальную работу с собственным подсознанием. А заодно и очень удивитесь, вдруг поняв: вот эту вещь я не захотела бы приобрести, даже если бы она стоила в 100 раз дешевле. Она мне не нравится, ни за эти деньги, ни за любые другие. Подобные эксперименты помогают ещё и пересматривать свой список из 60 желаний, который вы составили раньше. На самом деле, многие позиции кажутся нам желанными только потому, что пока недоступны. На этот список придётся взглянуть ещё раз тем самым взглядом человека с состоянием в 100 миллиардов долларов, дающим его владельцу полную свободу выбора. Но начинать всегда надо с малого. Дорогу осилит идущий. По тому переходим к другим практическим советам. В них много не только экономики, но и психологии, и даже необъяснимого волшебства. На слова мне не верьте, делайте и увидите. Деньги любят счёт. На самом деле, далеко не только деньги. Любой процесс можно упорядочить, начав считать. Если у вас есть какие-то действия, которые вы находите для себя вредными, частые перекусы, незапланированные покупки, курение или рюмочка и так далее, то просто начните их считать. Отмечайте на листке каждый раз, когда этим занимаетесь. Важно, не ограничивайте себя, не сокращайте и не ставьте нормативов. Просто отмечайте, к примеру, 14:02 попила чай, 14:34 съела салат. Всё, дело сделано. Уже через пару дней вы заметите, что вредные для себя действия вы стали делать реже, хотя не ставили задачу их ограничивать. Разгадка проста. Очень многое мы делаем неосмысленно, бездумно, но стоит лишь сконцентрироваться на фиксировании факта, а короткая запись это и обеспечивает. Как подтягивается вопрос: а разве я сейчас хочу салат? Потому всё на свете любит счёт, но деньги его просто обожают. Они от счёта здоровеют, крепчают и размножаются. В обязательном порядке начните ведение домашней бухгалтерии. Вот этот момент не обсуждается. Он абсолютно необходим для финансового благополучия. Если доход в вашей семье обеспечивают несколько человек, то их непременно стоит предупредить о новой системе подсчёта финансов. Они только обрадуются. А если не обрадуются сразу, так обрадуйте их в скором времени результатами. Мой вначале скептически настроенный муж сейчас уже сам зовёт: "Пора подбить расходы". Это на протяжении последних лет стало незабываемой традицией в доме. Дети тоже участвуют в планировании расходов на следующий месяц. Если же подобным хочется заниматься другому члену семьи, что ж, уступите ему это весёлое занятие, но постоянно напоминайте о нём. Считать деньги задача интересная, практически полезная и бесконечная. А по мере увеличения доходов ее важность будет только возрастать. Обязательно купите тетрадь, блокнот или установите специальную программу на телефон для этой цели. Я за последнее решение. Стоят такие программы очень недорого. Мне она обошлась рублей в 200 три года назад. Но сейчас я ее настоящую ценность готова измерять совершенно в других цифрах. А процесс упрощают до минимума. Во-первых, телефон у вас почти всегда при себе. Во-вторых, там вы сразу забиваете все необходимые категории, поэтому для очередной отметки доходов или расходов придётся сделать лишь пару кликов. В-третьих, в них действительно просто разобраться. Понадобится максимум пара дней. Зато сама бухгалтерия становится делом нескольких минут в сутки или целых 10 минут, если подбивать доходы и расходы вы выберете раз в неделю. Статьи доходов там тоже забиваются, легко разделяются по счетам и источникам. В четвёртых, что для меня когда-то стало настоящим откровением, такая программа меняет взгляд на денежную ситуацию семьи. Она автоматически суммирует все ваши средства: отдельно на текущие расходы, отдельно сбережения. Так вот, оказывается, мы часто не понимаем общую сумму, ведь деньги размазаны по счетам, картам, наличке, что-то лежит в копилке, что-то в кармане, везде понемногу, и создаётся ощущение, что денег нет. И только общая сумма, бездушно и цинично высчитанная программой, говорит о настоящем положении вещей. Но если пока нет возможности установить подобную программу, то начните с тетради. Только не забывайте о ней. Как не забывайте в конце подсчитывать все имеющиеся на данный момент деньги. Подбивать бухгалтерию следует или каждый вечер, или раз в неделю в воскресенье. Второй вариант приемлем, если у вас не строго ограниченный лимит трат, а операции вы проводите безналичными расчётами, то есть все их можете потом выписать по СМС или банковским приложениям. Считать до копейки. Ни одного рубля не должно уйти непонятно куда. В этом суть всей бухгалтерии. В первые месяц-два просто отмечайте все расходы и ничего сильно не планируйте. Не старайтесь расходы ограничить, не мельчите, вводите только основные категории. Я приведу примерный список категорий. Скоорректируйте его под себя. Питание, коммуналка, выплата кредита, долгов. Обучение, машина, сюда и обслуживание, и заправка, ремонт, досуг, одежда, здоровье, спорт, карманные деньги детям, прочее. Желательно, чтобы таких статей было не больше 12. Нет проблем с учётом хоть сотни подобных категорий, но намного больше шансов запутаться и вообще забросить это дело. Мелкое и подобное объединяйте в одну категорию. Для вас могут быть важными вообще другие статьи. Обязательно их впишите, особенно если тратитесь на них ежемесячно. Далее просто отмечайте все расходы, раскидывая по категориям. В случае платежей через банковские карты задача упрощается. Просто выписывайте из истории операций. Траты наличностью лучше отмечать сразу. И после каждого подсчёта сравнивайте остатки с тем, что в кошельке или на банковских счетах, чтобы ни о чём не забыть. Приходящие доходы тоже сразу вносите с указанием источника. Это важно для итогового анализа. Вообще приятно знать, откуда сколько пришло. В источники дохода также вносите денежные подарки от родственников или капитализацию вклада на банковском счёте. Основной принцип бухгалтерии любого уровня ни одной неучтённой копейки. Через месяц или два у вас появится картина ваших расходов. От неё и будем танцевать. Важно не сокращать уровень комфорта, а увеличивать его или, как минимум, сохранять на прежнем уровне. Поэтому планирование начинайте от тех данных, которые характеризовали жизнь вашей семьи без нормирования. Теперь у вас есть примерная цифра ваших ежемесячных расходов на обязательные платежи. К примеру, для вас это питание, коммуналка, плата за учёбу и помощь матери. Их вы сократить не можете. Остальные вариативные расходы придётся планировать ежемесячно. К примеру, нужно купить новое пальто. Впишите в бюджет на следующий месяц с примерной ценой. Ещё через несколько месяцев вы будете знать, сколько в среднем тратит ваша семья на обязательные и вариативные платежи. На все самые непредсказуемые расходы. Телефон может сломаться в любой момент, как и нельзя отложить визит к врачу при необходимости. Желательно выделить какую-то сумму поверх прочего бюджета. Если на это нет возможности, то в случае форс-мажора вы сможете воспользоваться подушкой безопасности. Не забудьте ее потом снова пополнить на эту же сумму. Давайте на цифрах. Допустим, у вас получаются такие среднемесячные данные. Питание – 20 тысяч. Коммунальные платежи – 5 тысяч. Бензин – 4 тысячи. Подарки – 2 тысячи. Учеба – 8 тысяч. Досуг – 2 тысячи. Здоровье – 5 тысяч. Прочие расходы. Блин, а куда мы столько опять спустили? 4 тысячи. Итого, 50 тысяч расходов на семью. Цифры очень приблизительные, вы понимаете, они зависят и от количества членов семьи, и от ваших предыдущих расходов, и даже от региона, где вы живёте. Эту же цифру берите за основу бюджета на следующий месяц. Дальше. Если доходы превышают эту сумму, то весь излишек откладывайте в создание подушки безопасности, в сбережения. Если не превышают, то подумайте, какую статью вы можете временно сократить. Можно поступить иначе. Вариант для самых отчаянных или самых разумных. 15% от любых денежных поступлений идут на сбережения, а на остальное мы выживали как могли. К сожалению, в начале пути, особенно если ваше финансовое состояние плачевное, эта мера вынужденная. Что такое подушка безопасности? Это ваши деньги, которые вы сможете потратить при форс-мажоре, резком падении доходов, увольнении, болезни, жизненных потрясениях поломки важной вещи и подобном. Минимальный ее размер, после которого сможете немного расслабиться, два месячных бюджета семьи, в нашем примере 100 тысяч. Идеальный размер – полугодовой бюджет, 300 тысяч. Целесообразно для этой цели открыть отдельный банковский счет, такой, откуда нельзя вывести деньги по сиюминутной прихоти. Если вам эта цифра кажется сейчас нереальной, то только потому, что вы пока не начинали двигаться в этом направлении. Подушка безопасности на 2 месяца имеет невероятно мощный психологический эффект, несравнимый ни с какими тренингами и успокоительными препаратами. Ослабляется внутренняя пружина, самоустраняется главная причина стрессов. Когда вы знаете, что при любой ситуации вы и ваша семья сможете приспокойно жить 2 месяца, даже не сокращая уровень обычных расходов, вас перестаёт давить неизвестность. Но позитивное влияние на этом не заканчивается. Вы меняетесь, меняется ваше поведение. Знаете, когда легче ответить истеричному начальнику на очередную необоснованную претензию? Знаете, когда легче взяться за новый экспериментальный проект? Знаете, когда смена нелюбимой работы не кажется катастрофой? Думаю, уже догадываетесь. И даже на этом не всё. На уровне подсознания люди чувствуют вашу уверенность в себе. Начальник, который ещё вчера не выбирал выражения ни с того, ни с сего при общении с вами, начинает их выбирать. А может случиться и такое, что даже подобривший начальник вас теперь не устраивает. И всё это делает всего лишь двухмесячный запас, а полугодовая подушка безопасности вообще целитель для психики, способный сотворить из вас сверхчеловека. Вы не просто страхуетесь от потрясений, вы сами начинаете провоцировать потрясения. Выбивать пыль из своей жизни намного проще, если ваши руки не связаны постоянной велотекущей паникой. Уютное понятие подушка это далеко не только об экономике, это вообще обо всей вашей жизни. Если вы хотите сделать её такой же мягкой и приятной. Итак, первая цель создать подушку безопасности на 2 месяца. Уже в более расслабленном режиме формировать подушку на 6 месяцев. Притом лично я склоняюсь к мысли, что расходы сокращать не надо. Прибегать к этой мере следует лишь в том случае, если произошли непреодолимые обстоятельства или в самом начале пути, когда требуется напрячься даже для того, чтобы сэкономить 500 руб. А дальше расходы надо увеличивать, разумеется, только в тех границах, чтобы они не превышали ваши доходы. Постепенно увеличивать расходы важно, хотя многие экономисты в голос завопят об обратном. Если вы откладываете жизнь на потом, так она и будет, когда-нибудь потом. Увеличение ваших расходов это увеличение качества жизни. Вы должны это чувствовать на себе, а не только перед сном обещать. Трехэтажные дома не строят на сэкономленные от туалетной бумаги деньги. Ваша жизнь, ваши доходы неизбежно будут подтягиваться к тому, что вам нужно, если вы идёте своим путём. Если вам нечего больше хотеть, то и двигаться в этом направлении незачем космосу плевать на вас. Вам придётся самой захотеть и взять. Про кредиты, думаю, подробно говорить не стоит. Если вы уже в чьих-то должниках, то непременно включите выплаты в обязательные платежи и рассчитайтесь как можно скорее. К заёмным средствам прибегать можно лишь в самых крайних случаях. Приучайтесь жить в рамках того, что зарабатываете. Хотите больше зарабатывайте больше. Здесь опять же и экономика, и психология. Отдавать придётся с процентами, или, как звучит в народной поговорке, берёте чужие, отдаёте-то свои. Но ещё и тяжесть увеличивается. Вы всерьёз сможете работать, отдыхать, расслабляться, творить, планировать будущее с лёгким сердцем, если постоянно думаете о долгах. Ни что так не нагоняет стресса, как обязанность перед кем-то. Хотя бывают ситуации, в которых кредит самое разумное решение. Платить ипотеку за собственное жилье попросту выгоднее, чем те же деньги тратить на аренду квартиры. Серьезные проблемы со здоровьем следует устранять максимально быстро. Промедление чревато печальными последствиями. В самом лучшем случае – увеличиванием расходов. Но подобных ситуаций мало, и их несравнимо меньше, чем размеры кредитования населения. Закройте все кредитные карты и никогда их больше не оформляйте. Отучитесь вообще жить за чужой счет иначе вы и глазом не успеете моргнуть, как ваша жизнь превратится не в строительство собственного благополучия, а в донорство в и без вас небедную банковскую систему. Рано или поздно, при планомерном следовании этим нехитрым правилам, ваши доходы станут таковыми, что появятся средства для инвестирования. Здесь нет и не может быть однозначных рекомендаций. Самый лучший доход доход пассивный получаемые от удачных вкладов, дивидендов от ценных бумаг, аренды недвижимости и так далее. Но я всё-таки предостерегу вас от авантюрных вложений. О них завлекательно поют глассистые тамады. Вот где источник гигантских прибылей. Стоит только освоить принципы работы Forex, купить опционы или приобрести акции венчурной фирмы, стоящей буквально на пороге открытия мировой значимости. Но так я освоила эти принципы. Некоторое время даже участвовала в валютной торговле. К счастью, хватило ума сделать выводы и заняться реальными способами заработка. За всеми долгосрочно успешными игроками всегда стоит команда экспертов. Именно они занимаются фундаментальным и техническим анализом таких рынков. На рынке Forex участвуют национальные банки. Нет, вы всерьёз думаете, что способны переиграть игрока такого уровня? А подобные рынки – это всегда игры с нулевой общей суммой, то есть выигрыш одного связан с проигрышем другого и наоборот. Да, рекламщики вас в покое не оставят, а в мире уж точно отыщется парочка людей, наживших несметные богатства на подобных спекуляциях. Но это точно ваш путь? Если да, то почему бы вам не тратить просто все заработки на лотерейные билеты? Ведь найдутся примеры и такого успеха. Я не считаю себя вправе давать точные рекомендации по инвестированию значительных средств. Этот вопрос более ёмкий, чем предполагается данной главой. Вам придётся потратить дополнительное время, чтобы его изучить. И тем не менее, я бы посоветовала начинать инвестирование прямо сейчас. Не допустить ту ошибку, которую когда-то совершила я. Даже подушку безопасности выгоднее держать в бессрочных ценных бумагах, тех, которые можно продать в любой момент. Ориентир только доходность и риски. Ни в коем случае не спекуляции. Спекуляции в среднем прибыльнее пассивного инвестирования, но и более рискованны. Такой путь можно выбрать, если он и есть ваш, то есть вы испытываете потребность в перманентном стрессе, в взлётах и падениях адреналина. Во всех остальных случаях подобный вид деятельности недопустим. Смертность от инфарктов среди трейдеров выше, чем у владельцев крупного бизнеса. Инвестируйте сегодня, чтобы завтра обеспечить себе пассивным доходом. Самые простые инструменты. Недвижимость для сдачи в аренду для людей с устойчивой нервной системой это далеко не самый спокойный способ. Акции, ваши дивиденды и риски. Облигации, например, ОФЗ. Низкий купонный доход и небольшие риски. Доход всё-таки выше, чем при вкладах на банковские счета. Самое печальное, что вы можете сделать со своими деньгами держать их под подушкой. Их просто сжирает инфляция. Ещё печальнее копить активы, движимое и недвижимое имущество, которое вы не используете, а держите на будущее. Будущее наступает или сейчас, или не наступает никогда. Или найдите способ получать с них доход, или продавайте. Тогда у вас появятся финансы для инвестирования. Начинайте с простого, портфель расширяйте постепенно. Желательно иметь в портфеле ценные бумаги не менее 10 эмитентов. Рискуйте только небольшой долей тела капитала. Не больше 20% можно пускать на авантюрные вложения. При росте тела капитала увеличивайте диверсификацию портфеля инвестиций. Чем больше у вас разных источников, тем в большей вы безопасности. Можно выбрать самую пассивную стратегию инвестирования. Она не самая доходная, но менее энергозатратная. Она означает, что вы просто покупаете любые доходные ценные бумаги на основе текущего состояния предприятия и предшествующей траектории развития. Полученные дивиденды и купонный доход снова инвестируете. Не паникуете и не скидываете акции от каждой новости по телевизору. У вас дома ещё есть телевизор плохой помощник для финансов и для любого другого вопроса. А портфель ваш набор ценных бумаг пересматриваете раз в год. Продаёте недоходные бумаги, перевкладываете в доходные. Исключения могут составлять только серьёзные кризисы, например, мировой финансово-экономический кризис. На подъёме экономики вас кормят акции, на спаде облигации. Поэтому-то и желательно иметь в портфеле как можно больше эмитентов. Когда один из них рухнет, вы не рухнете с ним за компанию. Если же вы быстро ориентируетесь в ситуации, то скоро сможете стать активным инвестором, то есть реагировать намного чаще, чем раз в год, собирать информацию, анализировать и мобильнее принимать решения о покупке и продаже ценных бумаг. Это еще выгоднее, тогда вообще можно позабыть о других источниках заработка. В инвестировании есть один серьезный недостаток, который и останавливает многих людей еще на подходе. Грамотное, нерискованное и спокойное инвестирование никогда не приносит сверхприбыль прямо сейчас. Вы просто постепенно переводите часть своих доходов в эту сферу, а первые дивиденды реинвестируете туда же. И так, пока капитал не начнет приносить приемлемый пассивный доход, который вы себе заранее обозначите. Обычно нужно вложить несколько миллионов рублей, чтобы в месяц получать несколько десятков тысяч рублей пассивного дохода. Неплохая прибавка к зарплате или пенсии, не правда ли? Да вот только сразу несколько миллионов рублей у вас не будет, их надо наращивать. А еще в начале любого пути вы неизбежно будете ошибаться и разбираться. Так ошибаетесь в самом начале, на малых суммах. К появлению реального капитала вы уже будете готовы, потому я и советую начинать инвестирование прямо сейчас, купить одну акцию, с которой все и начнется. А если не начнется, то потеряете вы копейки. Я, разбирающаяся в экономике и даже читавшая курс лекций по рынку ценных бумаг, совершенно нелогично сама решила погрузиться в эту сферу только недавно. Какую бы подушку безопасности, мягенькую и удобненькую, я бы сейчас имела, начни я 10 лет назад. Что бы мы имели пассивным доходом в 30 лет, если бы с 20 пускали часть на инвестиции в свое будущее? Инвестиции – это долго. Ощутимые плоды вы сможете увидеть через годы планомерного следования такой стратегии. Да и знаете, какой еще существует парадокс? Далеко не все люди, которые могли бы себе это позволить, активно занимаются инвестированием и живут преспокойно, ни в чем себе не отказывая. А другие, напротив… Так увлекаются инвестициями и созданием будущего через 10 лет, что вообще во всём себе отказывают. Любая копейка идёт в дело, а не на текущее потребление. Сидят буквально на хлебе и воде. Быть может, так себя надо вести только в одном случае, если для вас сам заработок и стал единственным ориентиром, и вам непременно нужно оставить в наследство внукам состояние, сравнимое с годовым бюджетом развивающейся страны. Тогда да, тогда всё заработанное необходимо тоже инвестировать, ведь цель в приумножении, а не в тратах. В остальных случаях на реинвестиции отпускайте 15% от своих доходов. Повторяю, для более основательного освоения этого вопроса придётся прочитать другие пособия, статьи, посмотреть лекции в интернете, разобраться с терминологией и основными механизмами. Ничего особенно сложного в этом нет. Самое сложное всегда только в начале пути. В случае же, если вы по прочтении этих абзацев твёрдо решили, что инвестирование не ваш путь, тогда позаботьтесь хотя бы о сохранности своих средств, о притоке активных доходов, а также о деньгах, на которые вы будете жить после выхода на пенсию. Не ищите виноватых, не рыдайте над политическими условиями. Думайте о себе в старости прямо сейчас. Это не какая-то сверхзадача. Для большинства из нас нужно гораздо меньше денег, чем мы привыкли тратить. Но какой-то минимальный доход на любой этап жизни должен быть обеспечен. Мы разобрали основные принципы управления личными финансами. Начинать надо с самых первых. А вот следующие рассуждения не будут интересны одиноким женщинам. Но я вижу острую необходимость заострить на этом внимание. Женщины семейные, замужние, счастливо окольцованные, я по умолчанию назначала вас главными финансистами в доме. Конечно, это может быть не так. Денежными вопросами может заниматься муж, а вы ему лишь помогать. Если вы заодно, если вы все семьёй гребёте в одну сторону, то какая разница, кто будет рулевым? Также не вижу сложности в разделённом бюджетировании, которое встречается довольно редко. У мужа свои деньги, у жены свои. Тогда вы просто берёте под контроль свою часть. Мужу можете дать совет, но он вправе ему не последовать. Проблема возникает тогда, когда у вас вообще нет своих средств когда вы даже на средства женской гигиены просите у супруга. И проблема вовсе не в финансовом благополучии такой семьи, оно-то как раз может быть великолепным. Я забегаю вперёд. Вопросы личных отношений подробно подниму позже, но в контексте этой главы обязана заметить: отношения, основанные на полной зависимости одного человека от другого, никогда не бывают гармоничными. Ваш муж может быть прекраснейшим на свете человеком, никогда не употребляющим свою власть против вас, но сами вы в этих отношениях кто? Я не призываю всех домохозяек бросить детей и кастрюли, и ринуса строить карьеру, особенно в том случае, когда вы с мужем гребёте в одном направлении, тогда вы просто разделили полномочия. Но закономерно подобное, когда вы сами выбрали этот путь и не желаете других целей. И самое главное, вы не пропадёте при любом варианте развития событий. К сожалению, жизнь такова, что с вашим супругом может случиться несчастье, или он решит, что вы такая вся домашняя и уютная, проигрываете в сравнении с бизнес-стервой, которая ни разу не подходила к плите. Я не хочу настраивать вас на негатив, но просто представьте такую ситуацию. Помните про волшебные психологические эффекты всего лишь от двухмесячной финансовой подушки безопасности. Такие подушки надо стелить во всех сферах жизни. Если вы самодостаточны, если излучаете способность не пропасть в любых обстоятельствах, то та бизнес-сирова автоматически идёт лесом. А даже если не идёт, пути дел сердечных не исповедимы. Вам не придётся лезть в петлю от безысходности. У любого человека бывают периоды душевной слабости, когда он не так прекрасен, как обычно. Ваш муж от проблем на работе может впасть в такое состояние и сорваться на вас. Так вот, вероятность подобных срывов обратно пропорциональна вашей зависимости от него. Хотите быть для него всегда уважаемой личностью, на которой сорвать мимолётную злость чревато, так будьте для начала самостоятельной личностью, которая сама по себе ценность, а не только как придаток кому-то. Разумеется, в подобном случае, то есть когда жена занимается только домашним хозяйством, о высоких личных доходах чаще всего говорить не приходится да ей они и не нужны она счастлива за другими занятиями но не помешает создание подушки безопасности например из мелких подработок в интернете из монетизации творчества работы на дому это могут быть и не денежные накопления речь вообще не об этом если у вас есть специальность или вы обучаетесь чему-то новому в том же интернете это тоже подушка безопасности умеете вязать крючком или освоили непостижимую науку макраме так блестяще Это экономистов сейчас в кого ни плюнь, а настоящих рукодельниц по пальцам пересчитать. Если у вас есть план на все варианты развития событий, то хоть все из них никогда и не произойдут. Абсолютно не имеет значения, в чём будет ваша фишка, но важно, чтобы она была. Разумеется, если вы планируете быть счастливой, а не отмотать отведённый срок от звонка до звонка, тогда придётся принять как аксиому: счастье неотносительное понятие в том смысле, что оно никак не соотносится с действиями или бездействием других людей. Если вы счастливы в одиночестве, вы сможете быть счастливой и в отношениях, и наоборот. Если вы сами по себе ничего не представляете, в браке вас ждёт такое количество проблем, которое и в страшных кошмарах не представишь. Ничто, никакие обстоятельства не могут быть препятствием для вашей самодостаточности. Не хотелось бы, чтобы кто-то увидел в моих словах вывод о пренебрежительном отношении к домохозяйкам хотя мысль о том, что это самое незащищённое звено, прозвучала. Мне посчастливилось быть знакомой с одной замечательной писательницей. Она, будучи матерью пятерых детей, смогла стать успешным коммерческим автором. Её пример вдохновляет, особенно в те минуты, когда хочется поныть, как мои двое мешают работать. Всё возможно, вообще всё, стоит только захотеть, распланировать и начать с мелких шашков. Да и сама я формально кто? При переводе детей в новую школу на родительском собрании нам выдали анкеты, и я серьёзно зависла над строками место работы и должность. Назвать себя писателем не осмелилась. Не хотелось лишнего любопытства. Или во мне всё же есть какая-то природная скромность, проявляющаяся в самые неожиданные моменты, хотя её наличие я упорно отрицаю. Подумала и вписала самое близкое к моему пониманию бытия домохозяйка. Справедливо ведь, я работаю дома с тех пор, как уволилась из института. Муж увидел и расхохотался на весь класс. Наверное, всё-таки мои котлеты не так хороши, как я надеялась. Следующее. Легализуйте доходы, если до сих пор этого не сделали. Если вы только в начале пути, то платить налоги с копеек попросту жалко. Я это чувство прекрасно понимаю. Но есть тонкость. С больших доходов придётся платить совсем другие налоги. Вы думаете, что внутренняя жаба не завопит о пощаде? Да её откачивать придётся. Сейчас жаль увидеть в налогах пару тысяч, а когда в налоговых отчислениях будут десятки, сотни тысяч рублей. То к этому надо морально подготовиться. Более того, вы никогда не заметите ту границу, после которой начнете представлять настоящий интерес для налоговиков. Она минуется спонтанно. И вот вы пропустили, как эволюционировали от уровня «до чего тут легализовать?» до «вот». Ой, а что это тут такое интересненькое в пользу любимого государства, а штраф-то какой вырисовывается. Объявляем вас любимым клиентом. Говорят, спокойствие за деньги не купишь. Неправда. Спокойствие в некоторых вопросах вполне себе покупается. И добавлю ещё одну волшебную причину. У меня их много, на собственной шкуре проверена каждая. Расходы надо увеличивать, доходы увеличиваются соответственно вашим потребностям. Экономия каждой копейки нужна только в самом-самом начале. Если вы читаете эту книгу в своём плачевном финансовом положении, потом экономию надо постепенно ослаблять. Покажите миру, что вам нужно больше денег, ведь вы идёте по своей дороге, и этот самый мир собой облагораживаете, и миру некуда будет деваться. Он всегда даёт то, что мы берём. Самый сложный вопрос для меня и для многих, потому его чаще всего избегают, о соответствии моральности и прибыльности. Встретила недавно и такую фразу в качестве совета: тот уж выбирай или совесть, или деньги. Показательное сопоставление, будто одно исключает другое. Я совру вам, сказав, что всегда выигрывают самые честные, благородные, умные и усердные. Это не так. Воздаётся не тому, кто больше других достоин, а тому, кто знает, чего хочет, и это берёт. Многократно я была свидетелем, как люди достигали успеха, не гнушаяся никакими средствами а потом им же учили других. К тому же, у каждого человека свои приоритеты. То, что для меня считается недопустимым, для другого вполне приемлемо. Он даже не понимает, от чего меня коробит. Справедливости нет, не было и никогда не будет. Это понятие вообще очень абстрактно, смиритесь. Но есть отличная новость. В этом мире возможно всё. Вы сами определяете, по каким правилам играете а это означает, что нет никакой необходимости противопоставлять свою финансовую успешность совести. Более того, само название книги дает ответ при такой дилемме. Не имеет никакого значения, сколько вы будете зарабатывать, если при том останетесь несчастной. Рисуйте себе такой путь успеха, который несет в себе довольство и радость. У вас получится быть счастливой, если вы насилуете собственные приоритеты. Тогда в путь. Цель не нажить богатство, а потом стать счастливой, так не бывает. Более того, в конце такой дороги вас ждёт самое грандиозное в жизни разочарование. Цель быть счастливой, а благосостояние шагает рядом, помогая, но ни в коем случае не мешая радости. Иногда приходится выполнять не слишком приятную или нудную работу, но это не связано с ломкой собственной личности, потому вполне приемлемо. Если недолго и вам не приходится идти на сделки с совестью, Но вполне возможно, что будут такие решения, которые означают или одно, или второе. Хороший заработок прямо сейчас или всё ваше нутро. Не желающие в этом участвовать, я бы не рекомендовала воевать против самой себя. Эта дорога в обратном направлении не в том, которое вы наметили. Вы не просто идёте к успеху, вы заодно и выбираете, как вы к нему идёте радостной или поломанной. Наплюйте на тех, кто шагает к благосостоянию иначе. Они не должны вас беспокоить. Может, они себя и не ломают, может, у них совсем другие настройки, а может, они заблудились. Но откуда вам знать, что их ждет на ближайшем пункте доминирующей стратегии? А есть ли у них вообще какая-нибудь стратегия? Думайте только о своей. Деньги опасны тем, что иногда за ними главного не видно. Они сами по себе, они сущность, способная загородить любую мечту, заставить о ней забыть, зациклить интерес на себе, превратить поиск счастья в бесконечный самооборот. Вот такого никогда не допускайте. Какое там счастье до старости бы дожить без желания повеситься. Всегда смотрите не на деньги, а сквозь них на то, что вам действительно нужно. Не допускайте и обратной ситуации пренебрежения к деньгам, ведь это ваш помощник. Так к нему и относитесь. Выводы. Первое. Деньги не равны счастью, но отсутствие денег может сделать вас несчастной. Второе. Финансовое благополучие начинается с образа мышления состоятельного человека. Третье. Начните считать доходы и расходы свои или своей семьи. Предпочтительно для этого обзавестись специальной программой для мобильных устройств, которая упрощает процесс. Четвёртое. Создайте подушку безопасности. Средние доходы за месяц умножайте на 2. Пятое. Упрочните подушку безопасности. Средние доходы за месяц умножайте на 6. Желательно иметь для этих сбережений отдельный счёт. Шестое. Увеличивайте расходы по мере роста доходов. Всегда соотносите доходы и расходы. Последние не должны превышать первые, за исключением форс-мажорных обстоятельств. Седьмое. Инвестируйте в источники пассивного дохода, но не делайте оборот: вложило получило, вложило смысл жизни. Восьмое. Ваша финансовая самостоятельность гарант отсутствия проблем во многих других сферах. 9. Легализуйтесь. 10. Всегда смотрите не на деньги, а сквозь них на то, что вам действительно нужно. 11. Если заработок делает вас несчастной, тогда это путь к заработку, а не к счастью.